Глава 9. Прошло полтора месяца с тех пор, как Менсен был принят в больницу Виктории. Когда он однажды утром, сидя с Кристин за завтраком, распечатал письмо с марсельской маркой, недоумевая, пробежал его глазами, и вдруг воскликнул: "Это от Денни. Ему наконец надоела Мексика. Он возвращается, чтобы осесть где-нибудь окончательно". "Ну так он пишет", но я поверю тогда, когда увижу его. Ах, как приятно будет увидеться с ним опять. Сколько времени он уже за границей? Кажется, целый век. Он едет домой через Китай. Газета у тебя, Крис. Взгляни, когда прибывает Арета. Кристин была не меньше его обрадована неожиданной новостью, но по другой причине. Она испытывала очень сильное материнское чувство к мужу, своеобразное стремление оберегать его. Она видела, что Денни и в меньшей степени Гоуп имели на него благотворное влияние. И в особенности теперь, когда она чувствовала в нем перемену, ее тревожная бдительность усилилась. Как только пришло письмо от Дэнни, она начала раздумывать, как свести вместе этих трех людей. Накануне того дня, когда Арета должна была прибыть в Тильбери, Кристин заверила об этом разговор с Эндрю. «Если ты ничего не имеешь против Эндрю, мне пришло в голову, что можно устроить у нас на будущей неделе небольшой званый обед, только для Дэнни и Гоупа». Ендрю посмотрел на неё с некоторым изумлением. Ему странно было, что она говорит о развлечениях теперь, когда между ними возникло глухое и тайное отчуждение. Он ответил: "Гоуб должно быть в Кембридже, а Дени и я могли бы с тем же успехом пообедать вместе где-нибудь вне дома". Но увидев выражение её лица, он тотчас же смягчился. "Ну, впрочем, о чего же? Ну тогда -да давай в воскресенье. Это самый удобный вечер для всех нас". И в следующее воскресенье Денни явился ещё более краснолицый и коренастый, чем раньше. Он постарел, но казался менее угрюмым, более благодушно настроенным. Впрочем, это был тот же Денни, и поздоровался он с ними следующим образом. Дом грандиозный. Уж не ошибся ли я адресом? Он полуобернулся к Кристин и продолжал серьёзно. Этот щеголеватый джентльмен действительно доктор Менсон, да? Если б я знал, я бы ему привёз канарейку. Когда его усадили, он не захотел ничего выпить. Не-не-не. Я теперь не употребляю ничего, кроме лимонного сока. Как ни странно это вам покажется, я намерен на степиницы крепко взять себя за шиворот. Я почти пресытился звёздными просторами. Самое верное средство полюбить нашу всеми изруганную Англию съездить за границу. Эндрю смотрел на него с дружеским упрёком. Вам в самом деле пора устроить свою жизнь, Филипп, сказал он. в конце кансоф ван под 40 и при ваших способностях да я не метнул на него странный взгляд из-под лоби. Не будьте так самоуверенны, профессор. Я ещё, может быть, удивлю вас парочкой трюков в ближайшем будущем. Он рассказал, что ему посчастливилось получить должность хирурга Южно-Хертфордширской больницы. 300 фунтов в год на всём готово. Он, конечно, не смотрит на это как на нечто постоянное. Но там придётся делать много операций, и это даст ему возможность снова овладеть техникой. Потом он посмотрит, что можно предпринять. Не понимаю, как они мне предоставили это место, рассуждал он. Должно быть тоже ошибка. Нет, возразил Андрюевск. Этим вы обязаны вашему высокому званию магистра хирургии, Филипп. Такое высокое звание откроет вам все двери. Что вы с ним сделали? простонал Дени. Это совсем не тот неатёсанный малый, который ходил со мной взрывать канализационную трубу. Как раз в эту минуту вошёл Гоуп. Он не был знаком с Денни, но и пяти минут не прошло, как эти двое поняли друг друга. Когда сели обедать, они уже дружески объединились и зло truнили над Менценом. Конечно, Гоуп печально заметил Филипп развёртую салфетку. Вам нечего ожидать, что вас здесь хорошо накормят. О нет. Я эту пару знаю уже много лет. а знал профессор раньше, чем он превратился в завзятого вестенца. Их обоих выгнали из их прежнего жилища за то, что они морили голодом морских свинок. Я обычно на такой случай ношу с собой в кармане кусок грудинки, сказал Голуб. Эту привычку я перенял у билли пуговичника во время последней экспедиции. Но к несчастью, у меня все яйца. Куры моей матушки сейчас не несутся. Такого рода шутки продолжались всё время, пока они обедали. Присутствие Денни словно оттачивало остроумие Гоупа. Но мало-помалу они перешли к серьёзной беседе. Денни описал некоторые свои приключения в Южной Америке, рассмешил Кристин двумя-тремя анекдотами о неграх, а Гоуп рассказывал подробности о деятельности комитета за последнее время. Венне удалось наконец добиться давно задуманных экспериментов для изучения мышечного утомления. Вот этим-то я и занят теперь. Сидит и прояснил Гоуп. Ну, слава богу, через 9 месяцев моя обязательная служба кончается. Тогда я начну делать что-нибудь настоящее. Мне надоело разрабатывать чужие идеи и позволять старикам командовать мной. Он привыкся непочтительно передразнивать членов комитета. Сколько мяса, молочной кислоты вы нашли для меня на этот раз, мистер Гоуп? Я хочу делать свою собственную работу. «Как бы мне хотелось иметь свою маленькую лабораторию!» Затем, как надеялась Кристин, разговор принял узкомедицинский характер. После обеда, вопреки меланхолическому прогнозу Денни, за обедом уничтожили пару уток. Когда был подан кофе, она попросила разрешения остаться с мужчинами в столовой. И хотя Гоуп уверял ее, что разговор пойдет на языке, отнюдь не предназначенном для дамских ушей, она осталась и сидела, опершись локтями на стол, уткнув подбородок в руки, молча слушая в самозабвении, устремив серьёзные глаза на лицо Эндрю. Сначала он был сдержан и холоден. Как ни рад он был свиданию с Филиппом, он чувствовал, что его старый друг несколько пренебрежительно отнёсся к его успеху, неодобрительно, даже с лёгкой усмешкой. В конце концов, разве он не сделал прекрасную карьеру? А что сделал Дэнни? Да. Что он сделал? Когда Гоук начал вставлять свои шуточки, Индрю два удержался от того, чтобы в достаточно резкой форме осадить его. Но когда они заговорили на медицинские темы, он невольно втянулся в разговор. Желал он этого или нет, но гости сразу заразили его интересом к этим вопросам, и он чувством, похожим на былой энтузиазм, разговорился тоже. Речь шла о больницах, и он неожиданно высказал своё мнение о всей постановке дела в больницах. А я так смотрю на это. Он закурил. Теперь уже не дешёвую папиросу, а сигару, которую с самодовольным видом взял из ящика, не замечая лукавых огонёков в глазах Дэнни. Вся система устарела. Ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы подумали, что я критикую свою больницу. Я её люблю и считаю, что мы делаем там большое дело, но виновата система. Один только добрый старый ко всему равнодушный британский народ способен с ней мириться. И здесь, как, например, в нашем дорожном хозяйстве, безнадежный хоас и отсталость. Больница Виктории разваливается. Больница Сент-Джон тоже. Половина лондонских больниц вопиёт к небу, что они разрушаются. А что мы делаем? Собираем пенни. Получаем немного мелочи из-за рекламы, которые наклеиваются на фасад больницы. Пиво Брауна – лучшее в мире. Ну, не прелести. Больница Виктории, если нам повезёт. Мы через 10 лет начнём постройку нового флигеля, ну или общежития для сестёр. Кстати, вы бы видели, как наши сёстры спят. Но что пользы класть заплаты на старую развалину? И что толку в лёгочной клинике, которая стоит в центре такого шумного города, как Лондон, города туманов? Чёрт возьми, это всё равно что отправлять больных воспалением лёгких в угольную шахту. И так же обстоит дело с другими больницами и санаториями. Их шлёпнули в самую гущу уличного движения. Фундаменты сотрясаются под земкой. Даже койки больных дребезжат, когда мимо дома проезжают автобусы. Вот если бы я, здоровый человек, попал туда, мне понадобилось бы каждую ночь принимать 10 таблеток Веронала, чтобы уснуть. А вы подумайте о больных, лежащих среди этого гама и суеты после тяжёлой операции брюшной полости или с температурой в 40° и менингитом. Ну хорошо. Но что же вы предлагаете? Филипп поднял одну бровь с этим своим новым раздражающим выражением. Учредить объединённый больничный попечительский совет и назначить вас главным директором? Не будьте слом день, сердито возразил Эндрю. Децентрализация вот что помогло бы. Нет, это не просто вычитанные из книг слова. Это моё убеждение, результат всего того, что я наблюдал со времени приезда в Лондон. Почему бы нашим крупным больницам не стоять в зелёной полосе за городом? Ну, скажем, в 15 милях от него. Возьмите такое место, как Бенгем, например. Всего 10 миль от Лондона. Зелёные поля, свежий воздух, тишина. Не бойтесь затруднений с проездом. Подземка. А, кстати, почему бы не провести отдельную больничную ветку? Прямой и бесшумный путь доставит вас в Бенгем ровно через 18 минут. Я хочу принять во внимание, что самый быстрый санитарный автомобиль доставляет пострадавшего в среднем за 40 минут, то это уже шаг вперёд. Вы скажете, что переместив больницы мы лишим района медицинской помощи. Чепуха. Аптеки и врачи останутся на месте. А больницу можно переместить. Да и весь этот вопрос об обслуживании больницами районов одна сплошная безнадёжная неразбериха. Когда я только что сюда переехал, Я убедился, что единственное место, куда я мог отвезти больного из Вестенда, это больница в Вестенде. И в больницу Виктории тоже поступали больные откуда угодно. Из Кенсингтона, Иллинга, Массуэлл-Хилла. Не делается никаких попыток разграничить участки. Все стекается в центр города. И я вам прямо говорю, друзья, беспорядок в этом деле невообразимый. А какие меры предпринимаются против этого? Ничего. Ничего. абсолютно ничего. Мы продолжаем старую, старую рутину: грохочем жестяными копилками, продаём на улицах флажки в пользу больных, печатаем воззвания, заставляем студентов корявляться в маскарадных костюмах, собирая пенсы. А в молодых европейских странах можно сказать одно: там делают дело. Боже, если бы мне дали действовать, я бы разрушил до основания больницу Виктории. и поставил новую лёгочную больницу в Бенхеме, проведя туда прямое сообщение. И видит Бог, я бы увеличил этим процент выздоравливающих. Это было только вступление. Спор разгорался. Филипп сел на своего конька, говорил о том, как глупо требовать от практикующего врача, чтобы он был мастером на все руки. заставлять его тащить на своих плечах каждого больного до того восхитительного момента, когда за плату в 5 гиней является какой-нибудь специалист, которого он до тех пор никогда в глаза не видал, и заявляет ему, что уже слишком поздно. Гобб же без всяких смягчений и сдержанности охарактеризовал положение молодого бактериолога, угнетённого духом торгашества и духом консерватизма, зажатого между фирмой химиков, которая платит ему жалование за приготовление патентованных лекарств, и комитетом слабоумных стариков. Можете себе представить, шепел Гоуп, братьев Маркс, сидящих в расхлябанном автомобиле с четырьмя рулями и неограниченным числом рожков. Это наш комитет. Они засиделись за полночь, а затем неожиданно перед ними на столе очутились сэндвичи и кофе. О, мистерс Менсон, запротестовал Гоуп с учтивостью, которая показывала, что он как насмешливо объявлял Денни в глубине души приличный молодой человек. «Мы уж верно, здорово вам надоели. И а чего это, когда долго разговариваешь, непременно проголодаешься?» «Надо подать Винни новую идею – исследовать влияние утомления на желудочную секрецию». Ха-ха-ха! Это замечательная формулировка в стиле нашей лошади. Гоупро спрощался, горячо уверяя, что он чудесно провел вечер, а Дэнни по праву старого друга остался еще на несколько минут. Когда Эндрю вышел, чтобы вызвать по телефону такси, Он смущённо извлёк из кармана небольшую, но очень красивую испанскую шаль. "Профессор, вероятно, меня зарежет", сказал он. "Но я привёз вам эту штуку. Не говорите ему, пока я отсюда благополучно не уберусь". Он не захотел слушать выражения благодарности, которые его всегда очень стесняли. Любопытно, что все эти шали привозятся из Китая. Они, собственно, не настоящие испанские. Эту я получил через Шанхай. Наступило молчание. Слышно было, как Эндрю шёл обратно из передней, от телефона. Дэнни поднялся. Его добрые глаза, окружённые морщинками, избегали глаз Кристин. Я бы, знаете ли, на вашем месте не стал слишком тревожиться за него, он улыбнулся. Но мы должны попробовать вернуть его к прежним, блэннилийским настроениям.